Глава четвертая Склонен полагать, что Крэмер неплохо понимает Вульфа, хотя и не во всех отношениях. Например, преувеличивает его алчность. Вещь вполне естественная, на мой взгляд. Хочешь оставаться честным копом, а инспектор таков и есть, смирись с тем, что будешь получать значительно меньше, чем мне перепадает от Вульфа. чей годовой доход исчисляется шестизначной цифрой. Согласен, Вульф ведет свой бизнес отнюдь не ради моего процветания, однако вполне способен оставить клиенту 10 центов на трамвай, а то и доллар на такси. Кремер, однако, держится иного мнения, а потому, узнав, что у нас нет клиентов, каким-либо образом связанных с присцилой Иц, Теперь, когда она мертва, и никаких перспектив заполучить их, а значит, и гонорар, который потребуется отрабатывать и защищать. Он стал называть меня арчи. Такое случалось и раньше, но не часто. Выразив признательность за предоставленную информацию, которая заняла в блокноте десяток страниц, исписанных мелким аккуратным почерком, он задал кучу вопросов не для проверки меня, а для уяснения ситуации. Впрочем, Крэмер не удержался от язвительного комментария по поводу нашей проделки, его выражения. «С Хелмером и подопечный адвоката, прячущейся на верхнем этаже, на это у меня нашлись свои возражения». «Ладно вам», — сказал я. «Она явилась сюда без приглашения, он тоже. Никаких обязательств мы на себя не брали». Мы не смогли бы потрафить обоим сразу. А как бы вы управились с этим?» «Я не гений, как Вульф. Он мог сослаться на занятость и не рассматривать предложения Хелмара. Из чего тогда платить жалования? Кстати, о занятости. Вы не слишком заняты, чтобы ответить на вопрос законопослушного гражданина?» Он кинул взгляд на запястье. «В половине одиннадцатого...» Я должен быть в офисе окружного прокурора. Тогда у нас в запасе еще несколько часов. Во всяком случае, несколько минут. Почему вас так интересовало, когда именно Хелмор ушел от нас? Это произошло в начале одиннадцатого, а мисс Итс покинула этот дом больше, чем через час. Ага, он достал сигару. Какую газету читаешь? «Таймс». Но сегодня просмотрел только первую полосу и спортивную. В «Таймс» этого не печатали. Минувшей ночью, где-то в начале второго, в вестибюле дома на восточной 29-й улице было найдено тело женщины. Ее удавили веревкой, не очень толстой. С опознанием возникли сложности, потому что ее сумочку похитили. Но она жила в соседнем доме, а потому много времени на это не ушло. Ее звали Маргарет Фомас, и она служила горничной у Присциллы иц на 74-й улице. Работала там целыми днями, но жила на 29-й улице с мужем. Обычно она приходила домой около девяти, а прошлым вечером позвонила мужу и сообщила, что до одиннадцати не появится». Он говорит, будто она показалась ему расстроенной. Муж спросил, что случилось. Она ответила, что расскажет, когда вернется. — Значит, ее убили около одиннадцати? — Неизвестно. Дом на семьдесят четвертой улице, частный, перестроенный под квартиры класса «Люкс», по одной на этаже, за исключением квартиры «Мисс иц Она занимала два верхних этажа. Лифтера там нет, а потому некому присматривать за входящими и выходящими из здания. Патологоанатом полагает, убийство произошло между половиной одиннадцатого и полуночью. Кремер снова посмотрел на часы, сунул сигару в левый уголок рта и пожевал, но не прикурил. Я был уже дома, уже спал. На место выезжал Роуклифф, а с ним еще четверо. Они проделали все полагающиеся в подобных случаях процедуры. Около четырех часов один из них, парнишка по фамилии Ауэрбах, вспомнил, что у него имеются мозги, и решил дать им шанс. Ему пришло в голову, что прежде он никогда не слышал, чтобы грабитель, отбирающий сумочки у женщин, душил жертву. К тому же ничто не указывало на попытку изнасилования. Что же такого было с собой у жертвы, что пришлось ее задушить? Согласно показаниям мужа убитой, ничего такого она не имела. Однако, составляя опись содержимого сумочки вместе с мужем, Ауэрбах счел достойной внимания одну вещицу — ключ от квартиры, где работала миссис Фомас. «Однажды он займет ваше место». «Да хоть сейчас». Ауэрбах отправился на 74-ю улицу, позвонил в квартиру Иц, но ответа не дождался. Тогда он разыскал швейцара, который открыл ему дверь. Тело Пресцилы Иц лежало на полу, в двери между ванной и коридором. Ее ударили по голове каминной кочергой сбоку, а затем задушили веревкой не очень толстой. Шляпка валялась рядом, жакет она снять не успела. По-видимому, убийца поджидал ее прихода. Мы узнаем больше, когда разыщем таксиста. Благодаря твоей помощи это произойдет весьма скоро. По мнению патолога-анатома, смерть наступила между часом и двумя. Значит, она не сразу отправилась домой. Я посадил ее в такси где-то без двадцати двенадцать. Знаю. Ауэрбах вызвал Роуклифа, и парни взялись за дело. Урожай отпечатков оказался ниже среднего. Полагаю, миссис Фомас хорошо справлялась с уборкой. Самая лучшая серия четких и свежих пальчиков отыскалась на багаже. Когда стало известно, что они принадлежат тебе, Роуклиф позвонил мне, я решил заглянуть сюда по дороге. «Этот малый понятия не имеет, как обращаться с Вульфом, а ты вообще действуешь на Роуклифа, как пчела на собачий нос». «Однажды я опишу, как он действует на меня». «Пожалуй, не стоит», — Крэмер посмотрел на часы. «Я думал переговорить с Вульфом, но знаю, как он не любит, чтобы его беспокоили пустяками, вроде убийства, когда он наверху. «Потому решил, что с тем же успехом могу получить информацию у тебя, если это вообще возможно». «Вы получили ее всю». «Верю». для разнообразия. Он поднялся, особенно потому, что у вас нет клиента. Да и взяться ему, как будто не Настроение у Вульфа должно быть паршивое. Не завидую я тебе. Ладно, ухожу. Ты ведь понимаешь, что являешься важным свидетелем. Не пропадай из виду. Я ответил, что никуда не денусь. Проводив Кремера, я повернул назад и уже было вошёл в кабинет, как вдруг затормозил у двери, развернулся и двинулся вверх по лестнице. Преодолев два этажа, я оказался в южной комнате, остановился посреди нее и осмотрелся. Фриц сюда еще не заглядывал, и постель по-прежнему была разобрана, как ее оставила Присцилла. Сложенное покрывало все так же лежало на другой кровати. Я поднял покрывало и посмотрел, нет ли чего под ним, заглянул под подушку на застеленной кровати, затем подошел к большущему комоду между окнами и принялся выдвигать и задвигать ящики. Я отнюдь не спятил. Я грамотный и опытный детектив. Произошло убийство, к которому я проявлял интерес и о котором хотел узнать больше. А на тот момент ближайшим местом, откуда можно было начать, являлась комната, в которой присцилла намеревалось переночевать и позавтракать. Найти что-либо любопытное я совершенно не надеялся, а потому не разочаровался, так ничего и не обнаружив. Хотя кое-что я все-таки нашел. На полочке в ванной обнаружилась зубная щетка и использованный носовой платок. Я отнес их в свою комнату и убрал в комод. Они до сих пор у меня в ящике, где я держу коллекцию разнообразных профессиональных реликвий. Подниматься в оранжерею и затевать ссору было бессмысленно, поэтому я спустился в кабинет, просмотрел утреннюю почту и занялся всякой рутиной. Через какое-то время, осознав, что заношу дату прорастания «Цимбидиум Хольфордианум» в карточку «Цимбидиум пауэлси Я решил, что не настроен заниматься канцелярской работой, рассовал бумаги по папкам, сел и уставился на носки своих ботинок. Мне хотелось знать четыре тысячи разных вещей, и нашлось бы, кого о них расспросить, например, сержанта Перли Стеббинса или Лона Коэна из газет. Но, как ни крути, это был кабинет Нира Вульфа и его телефон». В одиннадцать вольф спустился в кабинет, прошествовал к своему столу, устроился в кресле и посмотрел на небольшую стопку почты, которую я положил под пресс-попья. Особенно интересного ничего не было и уж точно ничего срочного. Он поднял голову и сосредоточил на мне взгляд. — Мы вроде договаривались, что ты поднимешься в десять часов за указаниями. «Да — Да? — кивнул я. Но Крэмер ушел только в пять минут одиннадцатого, а я знал, как вы отреагируете. Хотите услышать подробности? — Давай. Я пересказал ему все, что узнал от кремера Когда я закончил, он долго сидел молча и хмуро глядел на меня из-под полуопущенных век, наконец спросил. — Ты полностью отчитался перед мистером Крэмером? — Полностью? Вы же сами велели выкладывать все. Да, тогда мистер Хелмор скоро узнает, если уже не узнал, о нашей уловке. И я полагаю, нам не стоит связываться с ним. Он хотел получить свою подопечную живой и здоровой, как он выразился. А теперь это совершенно исключено. Но он единственный, кто может быть нам хоть чем-то полезен, спокойно возразил я. «И как бы тяжело ему ни было, мы можем начать с него. Должны же мы с кого-то начать». «Начать?» — раздраженно переспросил он. «Что начать? Для кого? У нас нет клиента, нечего начинать». «Проще и честнее всего было бы выйти из себя, и это даже позволило бы мне отвести душу. Ну а потом?» Я решил не кипятиться и с тем же спокойствием ответил. «Не отрицаю». Можно и так подойти к делу, но можно ведь и по-другому. Она была здесь и хотела остаться, а мы ее вышвырнули, и вот она убита. Осмелись полагать, это не пустой звук для вашего самоуважения, которое вы поминали прошлым вечером. Осмелись полагать, вы все-таки должны что-то сделать, приступить к расследованию убийства, а клиент у вас есть. Это ваше самоуважение. Вздор! Возможно. Я по-прежнему сохранял спокойствие. Хотелось бы объяснить подробно, почему я считаю, что наш долг — схватить убийцу Пресцилла Иц. Но я не склонен тратить ваше время и свои силы понапрасну. Будет в этом смысл? Нет. Вы даже обсудить ничего не хотите? С какой стати? Он махнул рукой. Я не брал на себя никаких обязательств. и мне не предлагают никакого вознаграждения. Нет. Хорошо, я встал. Пожалуй, я и так знал, чем закончится дело. Понимаете, у меня, в отличие от вас, есть одна проблема. Если бы я отказал этой девушке и выставил ее вчера днем, как только выяснил, чего она хочет, очутилась бы она в морге? Сомневаюсь. Когда вы спустились, и я пристал к вам с ней, вы велели выпроводить ее из дому до обеда. Если бы я так и поступил, оказалась бы она в морге? Вероятно, нет. Исключительно по моей вине она ушла от нас почти в полночь, а потом решила вернуться домой, не важно по какой причине. Может, просто чтобы переодеться, взять какие-то вещи. Или же раздумала играть в прятки. Так или иначе, она вернулась домой, и ее убили. Это моя личная проблема». «Арчи!» — сердито начал он. «Нельзя взваливать на себя ответственность за то, что проистекает из несовершенств твоего сознания. Особенно несовершенств, присущих всем нам, ненаделенным всеведением. Это вульгарное заблуждение полагать». будто неизвестное навредить не может. Зато верно, что неизвестное не может вменяться в вину. Все равно это моя личная проблема. Я вполне могу обходиться без всеведения, но я не могу жить в мыслью, что на свободе разгуливают чертов душитель, благодарный мне за то, что я направил жертву прямиком к нему в лапы. И жить с этим я не намерен». Я уволюсь, если вам будет угодно, но предпочел бы взять отпуск на неопределенный срок прямо с данного момента. Неоплачиваемый, конечно же. Вы можете вызвать соло. Я перееду в отель, но, полагаю, вы не станете возражать, если время от времени я буду заглядывать, когда мне что-нибудь понадобится. Он хмуро смотрел на меня. «Я правильно тебя понимаю». Ты намерен в одиночку искать убийцу мисс Иц? Не знаю, в одиночку ли. Возможно, мне потребуется нанять кого-нибудь себе в помощь, но искать собираюсь. Презрительно отозвался он. Вздор! Неужели мистер Крэмер такой растяпа? А его люди такие неумехи, что ты должен брать на себя их обязанности? Я уставился на него. Будь я проклят, и это я слышу от вас. Не получится, Арчи, — покачал головой Вульф. Ты провоцируешь меня, но я не поддамся. Я не возьмусь за масштабное и дорогостоящее расследование без всяких надежд на гонорар. Только потому, что ты уязвлен. Твой блеф не сработает. С твоей стороны, конечно же, будет глупо пытаться. «А это еще зачем?» Я был слишком занят, чтобы отвечать ему. Сняв пиджак, я достал из ящика наплечную кобуру и надел ее. Потом взял марли 32-го калибра и коробку патронов, зарядил барабан, сунул пушку в кобуру и надел пиджак. То был мой ответ вулфу хотя я имел и другие причины вооружиться. Печальный опыт, приобретенный несколькими годами ранее, приучил меня не выходить из дому без револьвера во время расследования убийства. И теперь сработала сила привычки. Покончив с этим, я повернулся к Вульфу. «Буду непременно предупреждать всех, что не работаю на вас. Кто-то, конечно, не поверит, но тут уж я ничего не могу поделать. Я еще вернусь кое-зачем, а если не получится, сообщу по телефону, в каком отеле остановился». Если решите уволить меня, так тому и быть. Больше времени на разговоры не имею, так как хочу перехватить одного парня до ланча. Он сидел, нахмурившись и плотно сжав губы. Я повернулся и вышел из кабинета. В прихожей снял с вешалки соломенную шляпу. Вообще-то я не люблю возиться со шляпами летом, но вдруг понадобится где-нибудь продемонстрировать хорошие манеры. Преодолев семь ступенек крыльца, я взял на восток, как будто точно знал, куда направляюсь. Прошел по 10-й авеню, повернул в сторону центра и на углу 34-й улицы зашел в аптеку, забрался на высокий табурет возле стойки с газировкой и заказал солодово-шоколадный коктейль, взбитый с тремя яйцами. Никого я не хотел перехватить до ланча. Мне пришлось убраться из дому, поскольку я прекрасно знал. Все равно придется это сделать. Понял это, как только осознал всю бессмысленность попыток подвигнуть Вульфа к расследованию убийства. Я не винил Вульфа, ведь его совесть не была отягощена проблемой, стоявшей передо мной. Впрочем, меня эта проблема больше не волновала, потому что была улажена». В ближайшем будущем я видел лишь одно возможное применение для моего времени и способностей — найти душителя, которому я отправил присцилу на такси, и упаковать его для отсылки по надлежащему адресу с чьей-либо помощью или безоной. Я вовсе не тешил себя мечтой проскакать по Бродвею на белом коне с головой врага, насаженной на копье. Я всего лишь хотел схватить, «Сукиного сына или хотя бы этому посодействовать?» Мысль о содействии заставила меня задуматься. Можно было отправиться к инспектору Крэмеру, объяснить свою проблему и пообещать беспрекословно подчиняться приказам, если он возьмет меня в качестве специального агента для расследования этого дела. Подобный вариант меня бы вполне устроил, если бы ни одно обстоятельство. Некоторые приказы наверняка будут исходить от Роуклифа. А в моих глазах никакая цель не может оправдать того, кто готов следовать указаниям этого типа. Пришлось отбросить мысль о содействии. Что дальше? Если я отправлюсь в квартиру Присциллы, меня попросту туда не пустят. Если найду Перри Хелмора, при условии, что мне это вообще удастся, он даже разговаривать со мной не будет. Нужно отыскать какую-то лазейку. Покончив с коктейлем и запив его стаканом воды, я направился к телефонной будке, набрал номер газеты и попросил соединить меня с Лоном Коэном. Во-первых, заявил я ему, «звоню по собственной инициативе. Нира Вульф в деле не участвует и нисколько им не интересуется. Имея это в виду, будь так любезен. Выложи мне все факты, подозрения и слухи, прямо или косвенно связанные с мисс присцилой Иц и ее убийством». «Газета стоит пять центов, приятель, я занят». «Я тоже. И не могу ждать газеты». У нее остались родственники? В Нью-Йорке никого, насколько нам известно. В Калифорнии есть пара тетушек. Ухватились за какую-нибудь ниточку, которую ты можешь упомянуть по телефону? И да, и нет. Ничего особенного. Тебе известно о завещании ее отца? Я вообще ничего не знаю. Ее мать умерла, когда она была еще младенцем. Отец! Когда и шел? Шестнадцатый год. Деньги и ценные бумаги, которые он ей оставил... ну и еще страховка, не особо впечатляют. Однако он учредил попечительство над солидным пакетом 90% акций корпораций «Софтдаун», производящей полотенца и прочий текстиль. Этот бизнес ценой в 10 миллионов долларов. Опекуном был назначен друг и адвокат отца Перри Хелмар. 80% прибыли с опекаемого имущества Предназначались при Сциле, а на ее двадцатипятилетие в собственность наследницы должно было перейти все. В случае ее смерти до наступления указанного возраста акции компании отходили в собственность руководителям и сотрудникам корпораций. Их имена перечислялись в списке, прилагавшемся к завещанию, с указанием количества акций, причитающихся каждому. львиная доля ценных бумаг окажется в руках примерно десяти человек ее убили за шесть дней до двадцатипятилетия это несомненно ниточка но естественно не единственная готов поспорить что нет чертов дурак я имею в виду папашу а что насчет парня за которого она вышла я слышал она с ним сбежала от кого сбежала отец ведь умер не знаю может от опекуна Он за ней приглядывал, а парень был нездешний. Она познакомилась с ним во время путешествия, кажется, где-то на юге. В Нью-Йорке мало что можно накопать на эту тему. Так ты говоришь, Вульф не участвует в деле и не имеет в нем никаких интересов? Именно так. Не участвует. Ха-ха! Полагаю, тебе нужен напарник. Передавай ему поклон от меня. Ну как, стоит это десяти центов? Пока да. «Я угощу тебя стейком в ресторане у Пьера в половине восьмого». «Самое лучшее предложение за сегодня!» — хмыкнул Лон. «Надеюсь, смогу его принять. Позвонишь мне в семь?» «Договорились. Премного благодарен». Я повесил трубку, открыл дверь будки, достал носовой платок и вытер лоб и затылок. В будке оказалось жарко. Отыскав манхэттенский телефонный справочник, Я нашел в нем один адрес, покинул аптеку, пересек 34-ю улицу, поймал такси и покатил в восточном направлении.